3 Небольшой деревянный домик с каменным фундаментом, на удивление ухоженный и крепко сбитый, стоял на небольшой поляне посреди леса Румар, соседствующего с Руааном. Недалеко от деревянного крыльца с помощью камней было выложено место для костра, от которого сейчас остались только угли. Вокруг, словно планомерно обступая дом, возвышался смешанный лес, так и не решившийся отвоевать себе хоть кусочек этой небольшой поляны. Подходя к дому, Вивьен с удивлением отметил, что трава аккуратно скошена, На поляне стояло несколько грубых обрубков деревьев, образовавших подобие табуретов, на которых, как показалось Вивьену, можно было запросто расплажиться с комфортом. Не очень внушительная, но достаточно большая стопка дров лежала под навесом крыльца слева от входной двери. Неужто сама рубила дрова и косила траву? Промелькнул в голове Вивьена вопрос, заставивший его едва заметно хмыльнуть. Внешний же он оставался нарочито серьёзным, приближаясь к жилищу лесной отшельницы. Настойчивый стук в дверь не сразу снискал ответ, однако Вивьен услышал, что в доме стало подозрительно тихо. Не став тратить время на ожидание, он постучал ещё раз, решив, что со следующей попыткой может применить грубую силу. Стоило подумать об этом, как дверь приоткрылась, и лицо, в котором смешивались поцелуй и солнце и нордическая красота, появилось в дверном проёме с выражением искреннего удивления. Миновало 4 дня с момента их знакомства, и Вивьен даже на миг подумал, что Элиза успела позабыть о нём, стерев из памяти весь тот день, полный ужаса перед возможным допросом инквизиции. Однако эта мысль растаяла, как утренний туман, когда Вивьен обратил внимание на ухватившуюся за дверной косяк руку девушки. На её тоненьком запястье были намотаны подаренные им чётки с чёрными бусинами и чуть обтёсанным от времени простым серебряным крестом. "А, это вы", смущённо пробормотала она. Вивьен не сумел понять, что услышал в её интонациях. Но ему показал, что Елиза не была рада вновь увидеть его. Тем не менее, она качнула головой и смиренно отступила от двери, приглашая его внутрь. Он без остенчиво шагнул через порог, тут же оглядев небольшое помещение, заставленное разнообразной домашней утварью и глиняной посудой. У самого окна стояла грубая деревянная столешница, Так к стене была прибита коряга, на которой, как на крючих, висела накидка. В воздухе витал горьковатый запах растений. Источник этого запаха было легко обнаружить. То были висящие на балках пучки сушащихся трав. Комната словно была поделена на несколько зон. В углу, недалеко от каменного очага, стояла кровать, над которой висели украшения странного вида — Часть из них состояла из камней, нитей и перьев, часть из каких-то бусин, часть из стекляшек и скорлупок, причудливо связанных между собой шнурками. Был здесь и угол, где стоял довольно громоздкий, но крепко сделанный сундук, как рассудил Вивьен, в нём Лилиза хранила свою одежду. Небольшой вычищенный деревянный чан, служивший для омовения, стоял в противоположном от окна углу комнаты. Создавалось впечатление, что многие предметы обихода здесь были сделаны с любовью своими руками, а не куплены на рыночной площади. Единственным явно купленным предметом было висевшее на стене зеркало редкая роскошь, особенно для лесной отшельницы. Вивьен даже догадывался, какой мастер занимался его изготовлением. Ему бросилось в глаза ещё несколько элементов которое странно было видеть в доме крестьянки: стеклянные бутыли и склянки, металлический кубок с изящной гравировкой, притаившийся меж простых глиняных мисок, и лоскутное покрывало на кровати, сшитое из нескольких кусков ткани ярких дорогих цветов с вышитыми узорами. На столе было небрежно брошено веретено, с которого свисала спрядённая нить, а рядом с ним лежало светлое, чистое Хорошо вычесанная овечья шерсть. Вивьен не мог взять в толк, откуда у Элизы нашлись средства на такие вещи. Но эту загадку пришлось отложить, ат От изучение помещения его почти мгновенно отвлекло одна деталь. На небольшой скамье под листолешницы сидел перепуганный вида мужчина лет 40 на вид. Держа в руке небольшую бутыль из мутного стекла с каким-то отваром, в котором плавали листья растения, определить которое Вивьен с ходу не мог. "Это та самая проверка, о которой вы говорили?" спросила Элиза, вновь обращая на себя внимание инквизитора. Он повернулся к ней через плечо и отметил её робость и смятение. Сейчас Элиза напоминала гостью в собственном доме. Неприятно удивлённый тем, что застал её не одну, и Вивьен предпочёл сосредоточить всё своё внимание на посетителях отшельницы. Тот вскочился со своего места и выпрямился, глаза его испуганно забегали. М-м, да. И насколько вижу, я явился вовремя. Не сводя взгляда с мужчины, отозвался Вивьен. Даже голос его зазвучал ощутимо строже и громче. Словно отчеканенные на монетном дворе слова инквизитора были обращены к перепуганному горожанину. «Имя и цель визита». От льдистой холодности его тона мужчина чуть побледнел и заметно вздрогнул, прижав к себе бутыль, так, словно она была живым существом, крайне нежным и ранимым. «Прошу вас соображать быстрее, мой друг», — ухмыльнулся Вивьен, чуть смягчив тон, но нисколько не уменьшив угрозы в голосе. Я очень не люблю повторять. Сглотнув, мужчина наконец заговорил. «Г -г Господин инквизитор, отче, я тут просто я имя, не скрывая раздражения, перебил Вивьен. И цель визита? Я Уф, моё имя Жанжак, господин инквизитор. Я пришёл, чтобы Вивьен вдруг обратилась Элиза. В голосе её прозвучало осуждение, скрыт, который она то ли не смогла, то ли не захотела. Вивьен замер. От чего-то собственное имя, произнесённое этой странной девушкой, подействовало на него сильнее, чем он мог предположить. Элиза тем временем приблизилась и внушительно посмотрела на него. Стойко выдержав его строгий взгляд. «Этот человек пришел ко мне за настойкой, которая поможет ему спать. Прошу, не волнуйте его, ему и так приходится не сладко. Он ни в чем не провинился перед вами, просто болен. Позвольте ему отправиться домой. Вы пришли с проверкой ко мне, и я готова рассказать вам все, что пожелаете». Несколько мгновений Вивьен молчал. и молчание это казалось Жан-Жаку почти требовательным. «Господин инквизитор, я просто плохо сплю. Я молюсь, молюсь Истово, отче, я клянусь, но...» Вивьен резко отвел взгляд и сделал вид, что изучает окружающее пространство, будто Жан-Жак внезапно совсем перестал его интересовать. «Иди», — холодно перебил он. Посетителю не пришлось упрашивать дважды. Он сорвался с места и бросился к двери так, будто за ним гналась свора адских псов. Вивьен опустил взгляд и отвлёкся от своих размышлений лишь когда вновь услышал голос Элизы. "Спасибо", произнесла она, и в её интонации не было и намёка на елейную неискренность, которую Вивьен обычно чуял даже издали, лишь благодарность и облегчение. Несколько мгновений она внимательно изучала его выражение лица, затем чуть склонила голову и вопрошающе кивнула. «Вы тоже плохо спите?» — спросила она, заставив его напрячься. «Поэтому отпустили Жан-Жака». «С чего ты взяла?» «По вашему лицу. Когда он сказал о том, что не может уснуть, вы перестали на него смотреть и помрачнели». Он изжёг её взглядом, ядовито прищурившись. «Я не испытываю трудностей со сном», — солгал он, «кроме разве что нехватки времени на него». Элиза понимащи кивнула, и Вивьен был уверен, что она ему не поверила. Борясь с нахлынувшим смятением, он сосредоточил взгляд на переносицы девушки, избегая таким образом смотреть ей в глаза. но сохраняя иллюзию зрительного контакта. Элиза суетливо положила руки на столешницу, затем, словно не зная, куда их деть, заложила за спину и неловко улыбнулась. Итак, желаете осмотреться? Для начала желаю узнать, почему этот человек пришёл за настойкой против своего недуга к тебе, а не отправился к городскому лекарю? или не попытался загладить молитвы и свои грехи, чтобы совесть не болела, а спалось лучше. Элиза несколько мгновений смотрела на него в недоумении. Потом ответила. «Он пришел ко мне, потому что я не пытаюсь никого обмануть своими отварами. Не подкрашиваю воду, чтобы продать ее на рынке, а проделываю настоящую работу». «Это какую же?» Прищурился Вивьен, сложив руки на груди. Элиза напротив развела руками, тут же разгладив сюртук. Если пойдёте со мной, могу показать. Первым делом Вивьен хотел отказаться. Он опасался того, что может увидеть и не хотел сталкиваться ни с чем, что могло бы отправить Элизу обратно в тюрьму, будь то колдовские ритуалы или языческие обряды. Теперь слова Ринара о том, что он проявляет тревожное участие к этой девушке, уже не казались ему надуманными и ненужными придирками. «Неужто жизнь меня вообще ничему не учит?» — внутренне укорил себя Вивьен. «И куда ты собираешься идти?» — нахмурился он. «В лес», — пожал и плечами Элиза, тут же пояснив. «Травы ведь сами себя не соберут, хотя иногда жаль». Что этого не происходит? она вздохнула. Что бы ни сказал про меня тот проповедник, на деле никаких магических сил у меня нет. Я владею только знаниями, которые достались мне от матери. Вивьен чуть приподнял подбородок и, продолжая смотреть на неё нарочито безразлично, спросил: И где твоя мать сейчас? Вестиму странствует, ответила Элиза. «Несколько лет назад, обучив меня всему, что знала, матушка сказала, что отправится путешествовать. На тот момент я уже вполне могла позаботиться о своём благополучии, посему она за меня не волновалась. Я знаю, что и она не пропадёт в своём странстве». Улыбка Элиза вдруг стала печальной, хотя в ней и сохранилась лёгкая мечтательность. «Так как? Вы со мной пойдёте, Вивьен?» Поверьте, если и проводить где-то проверку, то делать это стоит в лесу, где я собираю травы. А ещё, помнится, вы обещали рассказать мне о ваших духах, поэтому я бы с удовольствием послушала вас по дороге. Вивиан склонил голову. О духах? Хм, да, о тех, что обитают в ваших храмах, кивнула Элиза. Вы говорили о них, когда вы подарили мне вот это. Она демонстративно приподняла руку, на которую были намотаны чётки, и любовно перебрала несколько бусин другой рукой. «Они очень красивые». Вивьен как ни старался, а не сумел сдержать улыбку, и Элиза мгновенно ответила ему тем же. Она будто ловила каждый миг, когда с его лица спадала маска напряжённости, и пыталась прочесть его искреннее отношение к ней. Если уж так, то мы не называем наших святых духами. По крайней мере, явно не в том понимании, о котором это говоришь ты, сказал Вивьен. Разве Святой Дух, о котором вы говорите, не то же самое? Вивьен стряхнул головой. Его обезоруживала и изумляла искренняя непосредственность, с которой Элиза задавала эти вопросы, и никому не будь, а инквизитору. Не совсем. Святой Дух это одна из трёх ипостасей Господа. А святые это люди, кивнула Елиза. Я помню, вы так сказали. Евьяну улыбнулся. Это были пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, он пожал плечами, замечая, что Елиза хоть и внимательно вслушивается, начинает потеться. Пожалуй, о них я расскажу тебе как-нибудь в другой раз. Это долгие рассказы. Нарочито важно проговорил он, добавив про себя, и далеко не всегда интересные. Рассказы о житиях святых во времена обучения в Сент-Луэне зачастую нагоняли на него скуку и сонливость, за что он и получил не одну епитимью. Ну что ж, если так, Елиза чуть поджала губы, но тут же снова улыбнулась и направилась к выходу из дома. Тогда я буду ждать вашего рассказа в следующий раз. Вы не ответили. Отправляйтесь со мной в лес. Вивиан вздохнул и молча последовал за Елизой. Она уверенно вошла в чащу, двигаясь по ней так, словно знала здесь каждый росток, и периодически с удивительной нежностью прикасалась к стволам деревьев, будто они могли обнять её в ответ. Только будьте здесь осторожнее. Лучше идите по моим следам, сказала Анна. Вивьен следовал за ней мрачной тенью, зарисовывая в своей памяти каждое движение девушки. Вы смотрите на меня так пристально, что я ощущаю ваш взгляд затылком. Слова Элизы заставили Вивьена вздрогнуть. Она повернулась и настороженно посмотрела на него. Вы меня в чём-то подозреваете? Я предпочитаю не подозревать без повода, ответил он. Элиза шагнула к нему. Тогда почему вы держитесь так, будто в каждом моём движении видите повод вернуть меня в тюрьму? требовательно и с осуждением спросила она. Если вы явились за этим, зачем было выпускать меня? Вивьен терпеливо вздохнул. «Попади ты на допрос к Ренару, он бы за такой норов и такие высказывания заставил палачей тебя измучить», — с горечью подумал он, вновь остро ощутив желание не допустить ничего подобного. «Чего вы хотите добиться этой проверкой?» — спросила Элиза. «Правды?» — кивнул Вивьен. «Я инквизитор, Элиза. Мое дело — находить истину». За этим я и здесь. Какую истину? Мне опасно ли ты? Последние слова он отчеканил холодно, взгляд его ничего не выражал. Глаза Елизы будто запали, как только она почувствовала реальную угрозу. Чем я могу быть опасна? тихо спросила Анна. Ты сама сказала, что ненавидишь ересь, напомнил Вивьен. Но при этом у твоей кровати развешаны украшения, больше всего напоминающие языческие амулеты. Что ты об этом скажешь? Амулеты напоминают мне о матери, не больше, возмутилась Элиза. К тому же они никому не причинили вреда, а ересь может затуманить разум и погубить человека. Вивьен пристально вгляделся в её помрачневшее лицо. Она явно имела в виду какую-то историю из прошлого, причинявшую ей боль. Вероятно, кто-то, кто был ей дорог, попал в руки инквизиции из-за ереси. Отсюда её личная опаска перед Святым Официумом и ненависть к тому, что погубило её близкого. Однако собственное воззрение Елиза ересью, похоже, не считала или не хотела считать. Ты говоришь, что ересь опасна и губительна. Но язычество тоже к ней причисляют. Ты знала это? Элизы с вызовом приподняла голову, и Вивьен понял, она знала. Но будто надеялась, что он инквизитор не будет так считать. Бессмыслица, но Вивьен вынужден был иметь с ней дело прямо сейчас. И как ни странно, не испытывал сильного внутреннего сопротивления. Мне нужно принять крещение, чтобы доказать, что я никому не желаю зла, лайностно спросила Элиза. Тогда я не буду опасной? Невозможно не желать зла никому, усмехнулся Вивьен. Кому-то зла желают даже истинные праведники, такова человеческая природа. Мы слабы духом. Я знаю, ядка назвала Селиза. «Но стоит ли говорить такое инквизитору, который выискивает в тебе опасность?» И снова этот обличительный тон. В глазах язычницы то и дело вспыхивал огонь злости и обиды, которые она обрушивала на Вивьена за то, что доверилась ему, а он ее обманул. Воистину, Элиза не походила ни на кого, кто побывал в допросной комнате за время работы Вивьена Коллера. То, чего она от него ждала, то, чего она от него, требовала, переходила все границы разумного. И всё же каким-то образом и Лизе почти удалось пристыдить Вивьенна и заставить его ощутить неуют. "Вырежь ты или нет, но я не враг тебе, Элиза", спокойно сказал он. "Я вовсе не желаю тебе зла". "А чего вы мне желаете? Того, что может выйти мне боком". Опять подумал Вивьен, но озвучивать этого не стал. По правде говоря, мне хотя произнёс он. Я просто хочу понять тебя. Повисла тишина, нарушаемая лишь звуками леса. Элиза смотрела на Вивьена явно поражённо тем, что услышала, как будто она только сейчас в полной мере осознала, что говорит с инквизитором. Понять? переспросила она наконец. Вивьен вздохнул. Я не солгал насчёт проверки. Я здесь, чтобы выяснить, опасны ли ты. Пока что я не вижу в тебе опасности, но я и не понимаю, во что ты веришь, какими принципами руководствуешься в своём ремесле. Я полагаю, твой рассказ об этом позволил бы мне прояснить ситуацию. Поэтому я хочу тебя послушать. Послушать мою ересь? испутующе спросила она. Просто чтобы понять, не для того, чтобы посадить потом в тюрьму. Если бы я хотел это сделать, уже бы сделал, напомнил Вивьен. Потому что факт наличия ереси не является тайной ни для меня, ни для тебя. Так что да, Элиза. Он внимательно посмотрел ей в глаза. Я хотел бы послушать твою ересь. Несколько мгновений Элиза стояла, словно обдумывая, что может сказать и готовясь преподнести это инквизитору. А затем кивнула и повернулась к нему спиной. Хм, что ж. Не возражайте, если я продолжу собирать травы. Спросила Анна, и в голосе её прозвучала лёгкая дрожь. Как угодно, отозвался Вивьен, приготовившись слушать. Элиза некоторое время молчала, и он подтолкнул её: Так во что ты веришь? В силу, что даёт нам земля, без колебаний сказала она, обернувшись. Я верю в природу, прежде всего в неё. Мир сам по себе является для нас мощнейшим источником силы. Элиза словно для демонстрации обвела рукой лесную чащу. Стихия властвует над нами, но одновременно позволяет пользоваться своими благами, потому что мы часть её. Почувствовав, что инквизитор смотрит на неё с подозрением, Элиза поспешила добавить: "Я не отрицаю, что всё живое было создано Господом. По крайней мере, я не вижу противоречий" Его единый в нескольких ипостасях образ подтверждает единение человека и природы. Наш Создатель таким образом показывает нам, что мы не должны отделять себя от земли, что дала нам жизнь, ведь она всё равно сильнее нас, и если проявлять к ней неуважение, она даст нам это почувствовать. Например, великим потопом, предположил Вивьен, предпочтя не думать о том, от чего так хочет поддержать этот разговор, Например, охотно согласилась Элиза, хотя Вивьену не показалось, что она поняла, о каком потопе он говорил. Так вот, при должном отношении земля помогает нам. Она наклонилась, аккуратно сорвав верхушки нескольких растений, о свойствах которых Вивьен не имел ни малейшего понятия. Она даёт нам силы, даёт способы справиться с хворью, отгоняет тревоги. Она любит нас, как любит нас и Господь. Природа принимает человека как своё дитя, одно из самых странных. Странных? переспросил Вивьен. Странных, непостижимых, сложных. Она обернулась, одаривая инквизитор загадочной улыбкой. И по-своему прекрасных. Впрочем, разве образ создателя всего живого и не должен быть таким? Ведь мы все созданы по его образу и подобию. Анна на миг запнулась, выжидающе уставившись на Вивьену. Я же ничего не потею. Вивьен вздохнул, пытаясь осмыслить услышанное. И поэтому ты работаешь с травами, спросил он. Элиза снова собрала несколько травинок и завернула их в передник светлого платья. Растения, одновременно мечтательным и поучительным тоном, заговорила Анна. «Это сосуд жизни. Можно пользоваться их дарами, но только чтобы созидать. И с животными, к слову, так же». Вивьен качнул головой. «Пользоваться дарами животных, чтобы созидать?» И Лиза улыбнулась. «Животные — источник вдохновения, пищи и силы. Я одобряю охоту, но не ради жестокости, а ради пропитания». Если употреблять мясо животных в пищу, а мех использовать, чтобы укрыться от холода, таким образом можно оказать природе должное уважение. То есть пользоваться благами, которые она даёт тебе. Если ей не угодно, чтобы ты убил этого зверя ради своего пропитания, она сделает так, что у тебя ничего не получится. У неё есть силы на это. Но охоту ради удовольствия, чем любят заниматься знатные господа, "Ты я так понимаю, не одобряешь", хмыкнул Вивьен. "Нет", ответила она строго, одновременно наклоняясь и с удивительной нежностью убирая в передник очередное растение. "Использовать дары природы нужно, преобразовывая их, а не тратя попусту. Поэтому охота ради удовольствия, в моём понимании, это то, что вы называете ересью. Основной принцип, по которому я живу не злоупотребляй" Осознавай, что забирая, потом непременно отдашь, хочешь ты того или нет. Вивьен от чего-то улыбнулся. Твой принцип похож на уравновешивание чаш весов, сказал он. Природа любит равновесие и стремится к нему. Но ведь накидка против холода будет так же мертва, как животное убитое графом ради развлечения. Разве нет? Элиза тут же сверкнула на него глазами, и Вивьен примирительно поднял руки. "Я пытаюсь понять, в чём разница", мягко сказал он, искренне умиляясь тому, что эта хрупкая девушка позволяет себе злиться на инквизитора за то, что он недостаточно деликатен с её ересью. "Природа это бесконечный цикл жизни, смерти и возрождения, бесконечного баланса". И если создавать из этих ресурсов то, что помогает тебе продлить жизнь, баланс не нарушается. На принципе, баланса построено все. Вивьен замер, и Элиза обернулась, почувствовав его напряжение. «Возрождение?» — повторил он, прищурившись. «Что ты имеешь в виду?» Элиза непонимающе склонила голову на бок. «То, что умерев...» Через какое-то время мы рождаемся вновь, невинно произнесла Анна, и Вивьен почувствовал, что бледнеет. Ему уже приходилось слышать подобные убеждения. В это верил человек, которому до сих пор давалось скрывать от правосудия. Вивьен? обеспокоенно обратилась Элиза, сделав к нему шаг. Что с вами? Вы побледнели? Она говорила испуганно, понимая, что такая реакция инквизитора не сулит ей ничего хорошего. Что ты думаешь о Рае и Аде? строго спросил он. Элиза удивлённо посмотрела на него. Я часто слышала о них от тех, кто приходил ко мне, но я Она потупилась, не зная, стоит ли говорить от инквизитору. Однако всё же решилась. «Я не знаю, так ли они устроены, как описывают люди, или нет?» «И существуют ли вообще?» — добавила она про себя, но пока предпочла не произносить этого вслух. «Что, по-твоему, нужно сделать, чтобы воссоединиться с Господом?» — упорствовал Вивьен. Элиза покачала головой. «Мы всегда с ним едины». Он, как и природа, вокруг и внутри нас. И мы рождаемся вновь и вновь, чтобы это почувствовать. Она невинно улыбнулась и сделала шаг к Вивьену, который продолжал смотреть на неё строго и с опаской. В том, что я говорю, нет ничего такого, чего не видели бы вы сами, мягко произнесла она. Стоит только присмотреться, и вы увидите всё то же самое и поймёте, что одно не противоречит другому. На миг Элиза потупила взгляд, но быстро снова посмотрела в глаза Вивьену. Я не стала бы говорить это другому инквизитору, но я вижу, что вы действительно можете понять. В отличие от многих, вы не следуете вере слепо. Я убедилась в этом, когда вы предпочли провести допрос там, в храме. Вы чувствуете, а не бредёте по пути своей веры вслепую. Вивьен вздохнул и чуть приподнял подбородок. Какие ещё тебе нужны доказательства? Она убеждённая еретичка. Арестуй её, подумал он, и от чего-то эта мысль прозвучала в голове голосом Ренара. Он представил себе, как говорит Элизе, что она арестована, как хватает её за руку, а она испуганно идёт за ним в отделение, роняя собранные травы. В допросный Вивьен даже воображать её Не хотел. Так ли она опасна, чтобы заслужить такое? Только посмотри на нее. Проклятие. Если Ренар узнает об этом, нам с Элизой обоим не сдобровать. Однако Вивьен уже понял, что решение принято. И было принято в тот самый момент, когда он отогнал от Элизы Стражника. «Что ж», — выдохнул он. Ну, сегодня, я полагаю, проверка закончена. Элиза прерывисто вздохнула. Вы меня арестоуете? М-м, да. Нет. Элиза нахмурилась. Верить ему она не спешила. В следующий раз выявитесь с отрядом городской стражи, не спросила, но утвердила она. Немскольким мгновением Вивьен размышлял над этим, но затем всё же покачал головой и снова сказал: "Нет. Вы так говорите, потому что не хотите, чтобы я сбежала", скорбно заметила Элиза. "Так может, проще арестовать меня прямо здесь и сейчас? Зачем вам стражи?" "Я же сказал, что не собираюсь тебя арестовывать", терпеливо заметил Вивьен. "Твоё видение мира" Он помедлил. Отличается от моего. Но когда я учился в Сент-Луэне, я иногда пробирался в библиотеку и видел книги, в которых было написано нечто похожее. Возможно, не полностью, но во всяком случае в твоих убеждениях нет ничего от дьявола. Я не вижу в них зла. А главное, я не вижу в них ереси катаров. Элиза не понимающе кашнула головой. Катаров Вивьен едва заметно улыбнулся. Я расскажу тебе о них как-нибудь в другой раз, во время следующей проверки, к примеру. Глаза его едва заметно блеснули, и он отступил на шаг. А пока что мне пора возвращаться в город. Элиза смиренно кивнула. Ну что ж, Тогда до скорой встречи. Он предпочёл сохранить молчание и, не прощаясь, развернулся и направился в город.